книга кратства наши предки с присущей им прямотой оборонялись от воров тем что наиболее ценные кодексы библиотеки приковывали цепями к стене или к читательской стойке назывались такие книги контентбри прикованные книги в некоторых старых монастырях их можно встретить и поныне В библиотеке Пистойского игумена Созомено итальянского летописца, скончавшегося в 1458 году, 116 латинских и греческих кодексов оказались прикованными к штативным пюпитрам. Но для отъявленного вора цепь не препятствие. Приходилось пользоваться другими защитными средствами, например, адресованными книжным ворам проклятиями владельцев. В Британском музее хранится кодекс XIII века с увесистым пожеланием. Тот, кто это украдет, пусть умрет страшной смертью, варится ему в адовом котле, болеть ему подучей, сгорать в лихорадке, да будет он четвертован и повешен. Аминь. Все это на латыни.